Глава 9. Мэгги. К половине шестого моя кровать оказалась завалена примеренными и отвергнутыми нарядами. Каждый раз, спрашивая себя, почему мне так трудно выбрать одежду на вечер, я слышала в голове голос Донована, произносивший «Кое-что более приватное». И к моему лицу тут же приливала кровь. А затем в памяти всплывали утренние слова Делейни. «Все думали, что вы созданы друг для друга». Я когда-то тоже так думала. Верила, что из любви ко мне он не станет сразу после школы записываться в береговую охрану. Но он так об этом мечтал, что даже не подумал, не поступить ли в военное училище». «Значит, моей любви оказалось недостаточно». Теперь я понимала, что просить о таком было нельзя. Но в шестнадцать мне не приходило в голову, что порой любовь – это отпустить человека, чтобы он мог осуществить свои мечты. Как бы они тебя ни пугали. В надежде сохранить жалкие остатки рассудка, я стала убеждать себя, что иду вовсе не на свидание, а на ужин». «Обычный ужин со старым другом. Вот и все». Так выбрать наряд оказалось гораздо проще. Я выудила из кучи тряпья на кровати джинсы и натянула их. Затем подошла к шкафу, стащила с вешалки блузку и надела ее через голову. Свободная, летящая и очень женственная. С нежной цветочной вышивкой. «Добавить красивые сандалии...» И наряд и для шикарного ресторана сгодится, и для заведения попроще, а может даже... Я сглотнула. И для чего-то более приватного. Подойдя к стоявшему у стены зеркалу, я намазала губы блеском. Макияж минимальный. Просто тушь, блеск и немного консилера, чтобы скрыть усталость. Я распустила волосы. Большая редкость. И сейчас они спадали до середины спины мягкими блестящими локонами. Мне давно хотелось подстричься, но я была так занята, что никак не могла впихнуть визит к парикмахеру в расписание. «Как такое могло со мной случиться?» «Что это значит? Слишком занята, чтобы подстричься?» Я вздохнула, внезапно разозлившись на себя. Голова болела уже не так сильно. Но остаточная мигрень все равно слегка пульсировала в висках, как готовый в любой момент взорваться вулкан. Отвернувшись от зеркала, я взглянула на фото на комоде. Улыбнулась Ноа, который смешно скалился со снимка со своего выпускного. Как же я по нему скучала! Столько лет все силы тратила на то, чтобы вырастить его хорошим, порядочным и гармоничным человеком, что его отъезд в колледж стал для меня настоящим горем. Возвращаться в пустой дом не хотелось, и я допоздна задерживалась в кофейне, участвовала в мероприятиях всех клубов и организаций города и не упускала возможности поддержать соседей. Так было проще заполнить пустоту внутри. Пропасть, образовавшуюся там после исчезновения мамы, и углубившуюся с отъездом Ноа. Как справляться иначе, не нагружая себя бесконечными делами, я не знала. Я позволила себе задержаться взглядом на одно из немногих оставшихся у меня фотографий матери. Все остальные уничтожил в приступе ярости Иван. На фото мама с закрытыми глазами сидела на пляже, окутанная золотистым сиянием, и подставляла лицо закатному солнцу. Я с пластиковой лопаткой в руке играла рядом, и кудри мои, несмотря на пытавшуюся удержать их розовую заколку, стояли торчком. На маму я смотрела с обожанием. В груди заныло. Я отвернулась от маминого безмятежного лица и открыла дверь в коридор. Ава, свернувшись в уголке дивана, читала инструкцию для работников «Сороки» и подняла глаза, когда я вошла в кухню. «Привет, красотка!» Я взяла из шкафчика стакан. «Спасибо, Ава!» Доставая из холодильника кувшин с водой, я заметила, что руки у меня слегка дрожат. То ли давление опять подскочило, то ли нервы. Учитывая, что в последнюю неделю у меня и голова болела чаще, пора было звонить доктору, просить новые лекарства и почаще выгонять себя в вред, чтобы вернуться в форму. «Уже знаешь, куда Донован тебя поведет?» спросила Ава. «Неа». Она отложила инструкцию. «Давно вы знакомы?» «С младенчества». «А что ты хочешь? Городок-то маленький». «Он на пару лет меня старше, но мы учились в одной школе и дружили с одними и теми же людьми». Летом, когда ему исполнилось 17, он, не желая работать в пекарне, устроился в кофейню, и мы подружились. Родители тогда давили на него, требовали не уезжать из города, не бросать пекарню. Они-то всегда считали, что однажды он возьмет ее на себя, а он взбунтовался. А вот теперь вернулся и занялся тем, чего они всегда от него хотели – Интересно, как он себя чувствует? На вид вроде всем доволен. Но мне ли не знать, как хорошо можно скрывать свои чувства? Когда ты о нем говоришь, у тебя такой голос, как будто вы не просто дружили. а восклонила голову к плечу. Я демонстративно фыркнула. Что? Нет. Еще и головой покачала, не желая это обсуждать. Даже сейчас старалась затолкать воспоминания поглубже и захлопнуть дверь, чтобы не полезли наружу. И все же боль просачивалась сквозь щели и заполняла голову. Боль, сожаления, запутанные, как колючие лозы. Ава задумчиво прищурила глаза цветом ха и склонила голову, безмолвно обвиняя меня во лжи. По правде говоря, я растерялась от того, что она расслышала такое в моем тоне. «Ладно, возможно», – все же призналась я. «Но мы хотели от жизни разного, так что ничего не вышло. Однако мы остались друзьями. Он часто навещал родных, так что мы виделись несколько раз в год. И меня всегда переполняло счастье пополам с нервозностью». Нам было хорошо вместе, но тени прошлого отравляли все. Мы отправляли друг другу открытки к Рождеству и ко дню рождения. Когда у меня случился микроинсульт, он прислал цветы. Хотя в этот момент находился на корабле у черта на куличках. «Донован — милый парень и хороший человек. Надеюсь». Я вдруг покачала головой и беззаботно засмеялась. Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Вообще-то я вовсе не болтушка, но тебе так и хочется излить душу. Я всегда умела слушать. Улыбнулась Ава. Я подошла к обеденному столу и начала возиться с посылкой, которую вскоре собиралась отправить Нуа. Уже приготовила носки, три подарочные карты, на бензин, еду и музыку санитайзер для рук и четыре пачки кукурузных хлопьев в карамеле Его любимое лакомство. Посылки я старалась отправлять каждый месяц, чтобы сын не забывал о доме и о том, как я по нему скучаю. Поддавшись порыву, я сфотографировала упаковки и послала ему снимок с припиской. «Не знаю, достаточно ли тут карамельных хлопьев». Через минуту он ответил – «Их всегда недостаточно». Я улыбнулась. «Ноа?» Спросила Ава. «Как ты догадалась? По твоему лицу у тебя взгляд сделался, как на той фотографии на комоде. Чистая любовь. Сколько тебе было, когда он родился?» Я сунула телефон в карман. «В 18 я узнала, что беременна, а в 19 родила». Конечно, я не планировала заводить ребенка так рано, но полюбила его сразу же, как увидела две полоски на тесте. Даже не могу объяснить, как это произошло. Его отец, однако, отнесся к новости иначе. К этому моменту мы уже пару месяцев как расстались, и он умолял меня избавиться от ребенка. Или отдать его на усыновление. Но я уже все решила. Пути назад не было. Ну вот, я снова разболталась. А вы и правда умела слушать. Он после общался с ним. Мне припомнился теплый весенний день. Мы с Тео были в его комнате общаги Университета Южной Алабамы. Я ездила на учебу из дома. Я сидела на кровати, обхватив колени руками, раскачивалась из стороны в сторону и гадала, как сказать папе, что беременна. Испуганный Тео из последних сил сдерживал слезы. Глаза у него покраснели, лицо пошло пятнами. Наконец он сорвался. Начал говорить, что рассчитывал в следующем году поехать учиться за границу, что у него огромные карьерные планы, что он слишком молод, чтобы стать отцом, что он даже не знает, как это... Потом он спросил, нужно ли нам пожениться, и меня охватила паника. Я его не любила. Никогда не любила. Он был хорошим другом и на время помог мне забыть, как я скучаю по Доновану. Но и только. Так что о свадьбе и речи не шло. Я стала убеждать его ехать за границу. Заверила, что до его возвращения смогу растить ребенка одна – что мы как-нибудь договоримся насчет денег и посещений. Первые пару месяцев он продолжал поддерживать со мной связь, хотя все так же твердил, что не готов стать отцом. Постепенно стал звонить все реже, и, наконец, пропал совсем. Не объявился даже после того, как родился Ноа. Страх его победил. Наверное, надо было его разыскать. В конце концов, он должен был нести ответственность за ребенка. Но мне тогда не хотелось, чтобы в жизни Ноа присутствовал человек, который этого не хочет. Я и сейчас была бы против, но Ноа уже вырос. Теперь решать должен был он. Пока что он не пытался разыскать Тео. Но я подумала, что если захочет, я поддержу его. Потому что люблю. «Нет». Тихо ответила я. К счастью, отцовской фигурой для него стал мой папа. Не знаю, что бы мы без него делали. Да и вообще без всего этого города. Когда я решила, что не стану возвращаться к учебе, за меня все горой встали. Я единственный ребенок в семье. Но если спросишь Ноа, он скажет, что тетушек и дядюшек у него сотни». Могу представить, сколько людей вызывались с ним посидеть, улыбнулась Ава. Не подумай, что я не пользовалась их добротой, засмеялась я. Ноа было только полгода, когда я взяла на себя кофейню. И Я взглянула на часы. Как неудивительно больше всего мне помогала Эстрель, Ноа ее обожал. И сейчас обожает. Она брала его на руки, уходила в уголок и там качала, играла с ним или читала книжку. Так мило. Малыши, несомненно, пробуждают в ней самые лучшие качества. Я улыбнулась воспоминанием. «Ладно, я совсем тебя заболтала. Ты вообще ела? Могу тебе быстренько сыр на гриле пожарить или сделать сэндвич с арахисовым маслом и джемом». Моя внутренняя мамочка жаждет тебя накормить. Спасибо, я не голодна. Я оперлась бедром о стол. Ты как приехала, так почти ничего и не ела. Откровенно говоря, с тех пор, как умер Александр, у меня плохой аппетит. Но потом я что-нибудь перехвачу. Если хочешь поговорить о нем, я постараюсь слушать так же хорошо, как ты. Спасибо, буду иметь в виду. Ава встала, потянулась и пошла к двери обуваться. «Мне, наверное, пора собираться». Эстрель велела не опаздывать. «Я бы прислушалась». «Но никто же в самом деле не верит, что она может наслать на человека вонь?» «Дело не в том, верим мы в это или нет, а в том, готова ли ты рискнуть». «Не стану лукавить. Я ее побаиваюсь». «Ее все побаиваются». «Засмеялась я. Но под этой суровой внешностью скрывается доброе сердце. Эстрель всегда первая переводит деньги в фонды, шлёт подарки всем, кто болен, обручился или ждет ребенка. Я не стала добавлять, что Эстрель часто узнает об этих событиях раньше, чем сами виновники. Еще она всегда понимает, когда кому-то нужна помощь. Любая, финансовая или моральная. И если не может помочь физически, все равно находит способ уладить ситуацию. Просто делает так, чтобы все сложилось как нужно. Она всегда жила в Дрифтвуде? Нет. Однажды приехала сюда в отпуск и осталась, как многие. Точно помню, как я впервые ее увидела. Мне тогда было одиннадцать. Мы встретились на пляже. Я с трудом сглотнула, пытаясь подобрать слова. Не готова была рассказывать, что произошло с мамой. Сегодня точно нет. На ней был черный купальный костюм прямиком из сороковых. С юбкой и широкими лямками. А на голове купальная шапочка. В пушистых черных цветах. Напоминаю, на дворе стояли 90-е. Она очень выделялась из толпы, сразу бросалась в глаза. «Так и вижу ее наряд!» – засмеялась Ава. «Странно, что шапочка была без вуали». «Действительно, редкий случай». Когда я вспоминала тот день, на глаза всякие раз наворачивались слезы. Я отвернулась к раковине, чтобы Ава ничего не заметила. В тот раз я в истерике бросилась в воду хотела доплыть до стайки скатов и поискать среди них маму. Эстрель рванула следом и выловила меня. А когда мы снова оказались на берегу, сказала, «Нет, так слишком опасно. Есть другой способ». Потом она отвела меня на старый рыбацкий пирс и села рядом со мной на краю. Прекрасные скаты плавали прямо под нами, с неземной грацией, кружа возле опор пирса. Мамы среди них не было. Но мы со Стрелли долго там просидели, разглядывали скатов, а спасатели тем временем прочесывали море и берег. А родственники у нее есть? Мне об этом ничего не известно. Она-то вмешивается в чужие дела охотно. Но о себе предпочитает не распространяться. Однако все в курсе, что дорогу ей лучше не переходить. Если не хочешь заработать прыщи или оспины или несвежее дыхание... Ава задумчиво сдвинула брови. Буду иметь в виду. Я бросила в аквариум чашку корма и стала наблюдать за маком и чизом. Как хорошо, что Ноа хоть официально и считался хозяином золотых рыбок, не забрал их с собой в колледж. Пару лет назад он выиграл их на ярмарке. И от того, что аквариум остался дома, я чувствовала себя в опустевшем гнезде чуть менее одиноко. Ава закинула руки за голову и снова потянулась. Тихо застонала и зевнула. Я только сегодня, таская с Дезом коробки, поняла, что настолько ослабла. Совсем без сил. Когда я, наконец, добралась до отцовского дома, они уже освободили половину комнаты для гостей и дважды сгоняли на грузовичке к сараю. Оба были мокрые, грязные, все в пыли. И когда отец попытался сгробастать меня в объятия, я уклонилась». «Ну и денёк у тебя выдался. Как ты, осваиваешься?» «Я имею в виду в городе». Страшно представить, как у неё от всего этого голова идет кругом. Новый город, новые люди, новая работа. И хотя Ава с распростёртыми объятиями принимала все изменения, это явно было слишком. Все прекрасно. Люди ко мне очень добры». «В кофейне я никого не обожгла паром и сама не обожглась, а значит, можно считать день удачным». Определенно, А с папой ты как? Нашла общий язык?» «Наконец-то мне удалось втянуть ее в диалог». «Как ты и говорила, он тот еще персонаж», — улыбнулась она. «Но мне нравится. Заметила что-нибудь необычное». Ава сразу поняла, о чем я. Физически с ним точно все в порядке. Сегодня он таскал коробки, грузил их в машину и лишь слегка вспотел. А насчет того, в здравом ли он уме, за весь день был только один эпизод: кто-то перевесил в доме картину. И, как ты понимаешь, он считает, что это дело рук призрака. Нужно было обязательно еще раз переговорить с Кармеллой». Я подозревала, она-то в курсе, что такое с отцом творится. Решено. Позвоню ей вечером, как только вернусь. Ава переступила с ноги на ногу. И еще насчет призрака. Наверное, ты должна знать. Мы и в самом деле слышали какой-то шум на чердаке. Туда вечно воробьи пробираются. Уж не знаю как. Отмахнулась я. «Десс знал, что ты так скажешь. Но, откровенно говоря, мне тоже не показалось, что это птицы. Звук был скорее похож. И в этот момент в дверь позвонили. Донован помахал мне через стеклянное окошечко. Мы обе обернулись на часы. Без восьми шесть. Рано он. «Уже так поздно!» В панике пискнула Ава. «Как это могло случиться? Мне пора!» Она бросилась к двери и на бегу крикнула через плечо. «Хорошего вам вечера!» Я слышала, как, пробегая мимо Донована, она сказала ему что-то и понеслась вниз по ступенькам. «Что это с ней?» — спросил он. «Опаздывает навстречу со Стрель?» «Ни слова больше!» Донован округлил глаза. «Сейчас сумочку возьму и буду готова». «Подожди». Он вытащил из-за спины букет. «Это тебе». В животе у меня что-то перевернулось. «Спасибо. Это совсем не обязательно». Я поскорее поставила цветы в воду. Взяла сумочку и выскочила за дверь. На крыльце огляделась в поисках его грузовика – Но у дома стояли только моя машина и автомобиль Аве. «Поедем на моей?» «Вообще не поедем», — ухмыльнулся он. «Пешком дойдем». «Куда? В соленый южанин?» Я вдруг поняла, что не отказалась бы от Маргариты. Может быть, даже двух. Спустилась с крыльца, прошла по дорожке и хотела уже направиться к площади». Но Донован взял меня за руку и развернул в другую сторону. Сюда. В том направлении не было ни одного ресторана, только дома и пляж. «Просто иди за мной. Ты же мне доверяешь?» — спросил он. Я заглянула в его глаза цвета океана и увидела в них мальчишку, которого когда-то любила. Тогда я доверяла ему». Доверюсь и сейчас. Однако он не хуже меня знал, что я готова следовать за ним только до определенного предела. Через минуту наши шаги уже гулко стучали по посеревшим и выщербленным ветрами деревянным мосткам, что вели сквозь поросшие водоросли медюны. На краю мостков я сняла сандалии и со счастливым вздохом погрузила ступни в еще теплое от дневного солнца мягкий белый песок. Спокойное море отливало зеленоватым в закатном свете. Волны лениво наползали на берег. Дул легкий ветерок, день клонился к вечеру. Прошло столько лет а я по-прежнему при любой возможности вглядывалась в морскую воду. Выискивать глазами маму вошло у меня в привычку. На берегу сидели два рыбака. Концы удочек они воткнули глубоко в песок. Лески же погружались под воду в том месте, где разбивались волны, прежде чем пеной поползти на берег. «Ужин сами ловить будем?» — спросила я Донована. В давние времена, когда нас еще не разделяли бесконечные «а что если бы», мы иногда так делали. «Может, в следующий раз?» В «Следующий раз?» «Господи, надеюсь, что следующий раз будет». «Там обоснуемся». Он указал вправо, туда, где залитый медным светом пляж тянулся к западу. Я разглядела белый пляжный зонтик, а под ним приземистый деревянный столик в окружении подушек. Когда мы подошли ближе, стало видно, что стол накрыт белой льняной скатертью, края которой оттягивают толстые кисти. В латунном фонаре горела электрическая свеча, едва заметная в золотистом мерцании. На столе стояли две вазы с цветами, ведерка для вина, бокалы и серебристая кастрюля. Еще через пару шагов я обратила внимание, что подушки уложили на пляжные подстилки, чтобы не испачкались в песке. Стол был накрыт на двоих. Две круглые плетеные подставки, две изящные тарелки с золотой каймой и две салфетки, перевязанные водорослями. Сердце заколотилось в груди. «Это ты все сделал?» «Ну, не сам, но заказал я. Считается?» «Еще как считается!» Донован не выпускал моей руки, пока я не опустилась на мягкую подушку. А после я сложила руки на коленях, стараясь запомнить каждую деталь. Пока что свидание развивалось идеально. «Вина?» Я кивнула. Он вручил мне бокал, налил себе и тоже сел. Больше всего я любила это время суток. Золотой час, когда солнце начинает клониться к закату, а обломки ракушек и галька в прибрежной полосе сияют в его лучах. «Нравится?» Донован обвел рукой стол, зонтик, море и пляж. По берегу лениво бродила голубая цапля. Даже странно, что ни она, ни десяток ее друзей-чаек не лезли к нам посмотреть, что это там в кастрюле. «Да», — честно ответила я, понимая, что сейчас расплачусь. «Всю ночь могла бы здесь просидеть». «Если хочешь, пожалуйста». Я обещала Аве вернуться домой к половине седьмого. Поддразнила я. Глянув на часы, он засмеялся. «Тогда ешь быстрее!» Я смотрела вокруг и пыталась запечатлеть в памяти и в сердце все, что видела. Как хорошо, что Донован не заказал музыку. Лучшей песней для меня были сейчас шепот волны и пение птиц. И я вдруг поняла, что он это знал. Донован с усилием поднял кастрюлю. «Надеюсь, ты голодна». Заглянув внутрь, я расхохоталась. «Настоящая гора фастфуда! Гамбургеры, сэндвичи с курицей, луковые кольца, картошка фри. И все это аккуратно выложено на поднос с подогревом. У моего доктора удар бы случился, но я была на седьмом небе». «Кажется, твое сердце принадлежит фастфуду, а я...» Он развел руками. «Всегда рад ему угодить. Рад угодить моему сердцу. Осмыслить это я пока не могла, но сердце, которому Донован был рад угодить, исполняло в груди странный танец. То подпрыгивала, то плюхала навзничь, как вытащенная из воды рыба». Мимо проплыла лодка. Ветер донес до нас смех пассажиров. «Отличный день для морской прогулки», — заметил Донован и негромко добавил. «Я в последние дни брал несколько лодок на тест-драйв. Не слишком дорогих, конечно. Мне же она по большей части нужна, чтобы рыбачить. Ну и, может, как-нибудь прокатиться вдвоем на закате». Что-то такое». Сердце бросило свой танец и зашлось в панике. «Вот и пойми, чего ему надо. Я-то думала, оно мечтает получить второй шанс. Но сейчас, похоже, мое сердце решило запереться на засов и никому не открывать. Лодка. Он хочет лодку. Ну, конечно. Он же любит воду. Всегда любил». И чем больше времени проводил в море, тем счастливее становился. И то, что он ушел из береговой охраны, вовсе не означает, что он разлюбил воду. «О чем я только думала?» «Мэгги...» Рука задрожала, и я поставила бокал. «Ммм...» Донован смотрел на море. «Знаешь что? Не нужна мне никакая лодка». Я достаточно времени отдал морю. Я вскинула голову. «Что? Нет! Что нет? Конечно же, нужна!» Не сводя с меня глаз, он покачал головой. «Есть более важные вещи. Я слишком поздно усвоил этот урок. Я. Это он обо мне. Господи, я сейчас заплачу». «Просто разрыдаюсь, потому что не могу просить, чтобы ради меня он отказался от того, что любит. Не могу просить об этом снова».